В книге не совсем привычный образ египетской царицы, ведь при одном упоминании о Клеопатре большинство читателей сразу представляет распутницу на троне, за ночь с которой мужчины охотно платили своими жизнями. Почему возникла такая легенда о Клеопатре? Постараюсь объяснить в следующей книге о ней. А пока только кое-что. Род Птолемеев правил Египтом со дня гибели Александра Македонского. При дележе наследства великого Александра эта страна досталась Птолемею I. Большинству женщин рода носили имя Клеопатра, а все мужчины были Птолемеями. Последняя из Птолемеев – Клеопатра VII Филопатра, возлюбленная отца. Ее история борьбы за власть подробно изложена во множестве научных, популярных и художественных произведений, гениально преподнесена Шекспиром, Шоу, Пушкиным. Но все же позвольте несколько слов в защиту царицы. Главными ее пороками, безусловно, считаются распущенность и жестокость. Требовала в качестве платы за ночь с собой жизнь. Откуда известно? А как же? Вон у Пушкина в египетских ночах так прямо и написано. Пушкин – гений, но не мешало бы кое-что объяснить. Клеопатра была не просто правительницей, она была настоящей царицей Египта, фараоном в Хитоне, что налагало на женщину совершенно определенные обязанности не только по управлению страной. По египетским писанным и неписанным законам наследницей считался не сын фараона, царя, а его дочь. И только став ее мужем, можно было стать фараоном. После свадьбы царица переуступала трон своему супругу. И оставалась лишь царствовать, но не править. Именно поэтому тысячелетиями египетские фараоны женились на собственных сестрах, а династии постепенно вырождались. А если брат не был способен толково править, или женщина попросту не желала отдавать власть? В таком случае царь умирал, будучи отравленным. Проблема состояла в том, что без царя царица не имела права быть. Именно поэтому спешно искали мужа старшей сестре Клеопатры Береники. А когда первый оказался бестолковым грубияном, его отправили к праотцам и также спешно нашли замену. Возможен другой вариант, когда у царицы уже имелся сын, как у Клеопатры и ее Птолемей Цезарион. Она становилась соправительницей, опекуном мальчика до его взросления. Именно на это царица и рассчитывала. Здесь остается одно «но». Египетская царица – невесталка, давшая обет целомудрия на всю жизнь, особенно если она такая, как Клеопатра. Горячая, страстная и жизнелюбивая. Но любой мужчина, побывавший на ложе у царицы, либо становился соправителем, либо должен умереть. Выбор у Клеопатры, как видите, был невелик. Подходящих кандидатуры для нового царя не наблюдалось, таковым мог стать Цезарь, но не захотел, предпочтя Рим, Александрии. Таким позже стал Марк Антоний, и Клеопатра с радостью уступила ему звание царя. Но гуляка римлянин оказался неважным правителем, и их связь привела к гибели обоих. Но между Цезарем и Марком Антонием прошло немало лет, Физически здоровая, страстная женщина не могла быть на ложе одна все эти годы. И приступить закон тоже не могла. Что оставалось? Не ее вина в том, что не нашлось стоящих мужчин рядом. Но вряд ли столь распутную царицу, какой представляют Клеопатру классики, египтяне стали бы изображать в виде богини Исиды с младенцем гором на руках. Это древнеегипетский прообраз Мадонны с младенцем. Клеопатру в Египте до сих пор чтят не как царственную распутницу, а как образец матери и женщины-правительницы. С чего бы? Оказывается, было отчего. Царица и впрямь знала, по некоторым данным, пять, по другим – девять языков. Хорошо разбиралась в математике, экономике, философии, литературе, конечно, греческой. Играла на музыкальных инструментах, Занималась даже патологоанатомией. Она была весьма успешной правительницей. Получив в наследство разоренную, измотанную неурожаями, с немыслимыми долгами страну, Клеопатра превратила ее в процветающую, способную содержать не только свои собственные немалые армию и флот, но и армию Марка Антония. Возможно, царицу не слишком жаловали в Александрии, Но Александрия это еще не Египет. В остальной стране Клеопатру почитали как живое воплощение богини Исиды, богини-матери, защитницы. И за все время ее самостоятельного управления ни одного бунта в стране неизвестно. Вот вам и распутница на троне. Да, да распутство ли ей было? Клеопатра вовсе не была красавицей. Сейчас в этом уже никто не сомневается скорее имела внешность Бабы-Яги в молодости. Это не мешало ей очаровывать любого, с кем общалась. Очаровывать не распутной красотой и извращенностью, а цепким умом, образованностью и громадным обаянием. А слухи о ее красоте и сексуальной невоздержанности распустил римский император Октавиан Август. Это пример гениальнейшей пиар-акции результат которой опровергнут не могут вот уже две тысячи лет. Но римлянин не учел одного. Образ распутной красавицы оказался столь привлекательным, что едва не затмил самого божественного Октавиана. Сам того не желая, Август поставил Клеопатрии памятник на тысячелетие. За это ему можно простить даже попытку испортить репутацию египетской царицы.